Антон Текшин Непутевый демон» Книга первая Глава первая В начале было слово. И это слово — пожар! Истошный вопль заметался меж тонких стен общаги, с каждой секундой напитываясь силой. Вскоре голосил уже настоящий хор. «Огонь! Горим!» Я перевернулся на бок, скрипнув кроватью, и недовольно фыркнул. Опять, что ли, кулинары из 86-й макароны сожгли? С этих алкашей станется. Поставят среди ночи кастрюлю на плиту и благополучно завалится спать. Классика. Но испуганный гомон и не думал затихать. А мои ноздри уловили горьковатый аромат дыма. Похоже, поспать мне уже не дадут. Я потянулся к телефону, старенькому кнопочному, и, подслеповато щурясь от света, разглядел на отреснувшем дисплее четыре часа. Утра или ночи, все зависит от того, когда лег спать. На дворе стояла кромешная темень, разгоняемая лишь светом из окон. Многие, как и я, подорвались к кровати и сейчас судорожно соображали, что вообще происходит. Но, в отличие от многих, мне достаточно было окинуть взглядом комнатушку, чтобы всю сонливость как рукой сняла. Повсюду наливались оранжевым светом тонкие нити от двери к окну. Скоро они покраснеют и станут толще, тогда сюда ворвется огонь. Мое проклятие ошибается крайне редко, поэтому я не стал тратить время на ерунду. Скочил с кровати, похватал вещи со стула и принялся одеваться, как по тревоге. Мне с утра нужно было идти на смену, так что копаться в шкафу не пришлось. Поверх одежды я накинул добротный бушлат с нашивкой нашего доблестного чопа, а на шею набросил вязаный шарф. На улице далеко не тропики, минус двадцать два и колючий ветер в придачу. Наконец, документы в карман, деньги в другой, благо и тех, и других у меня самый минимум. Так я и не научился зажиточности, живу одним днем». Чуть подумав, я прихватил с собой еще две рабочих куртки, а также плед, хранившийся в скособоченном шкафу. Наверняка многие выскочат на улицу, в чем мать родила, поддавшись панике. Не хватало им еще обморожения получить после пожара. А в том, что общага сгорит дотла, я уже не сомневался. Линий вокруг виднелось слишком много, а некоторые были столь сильные, что ощущались даже за дверью. Напоследок я метнулся к крохотному столику, приткнувшемуся в углу. Здесь я готовлю нехитрую еду, чаще всего разогревая полуфабрикаты и заодно трапезничаю. Компанию мне обычно составлял таракан Василий, обитающий в трехлитровой банке. За время нашего совместного проживания он знатно отъелся и по длине уделывал спичечный коробок. «Беги, дружище!» — сказал я, наклонив банку. Ты ведь лучше меня чувствуешь, что дело пахнет керосином? Таракан шустро выскочил из вольера и понесся прямо по стене к плинтусу. Там хватало щелей, чтобы даже такой гигант протиснулся. Пожелав ему удачи, я направился к двери. Уже на самом пороге я не выдержал и напоследок еще раз окинул взглядом комнату, где обитал последние четыре года. Кровать, шкаф, стол и самодельные полки с книгами на стенах. Вот и вся мебель, уместившаяся на шести квадратных метрах. Все такое пошарпанное, старое и... родное. Но проклятые нити уже пролегали повсюду, включая стены и потолок. Гореть будет на славу. В коридоре меня едва не сшибли, заставив поморщиться от боли в ноге. Кто бы вы думали, конечно же, соседи. Перепуганные люди ломились к ближайшей лестничной площадке, создавая дикую давку. Запасной выход коммунальщики заколотили еще до того, как я сюда вселился. Я пробовал как-то раз до них достучаться по этому поводу, намекая на свое пожарное прошлое, но был послан всерьез и надолго. Та лестница требовала капитального ремонта, грозя обрушиться в любую минуту, и ее проще было закрыть». Горело уже всерьез, подгоняя без того перепуганных жильцов. Вроде бы со стороны санблока и не только у нас на этаже. Я проследил основные линии, пока спускался вместе с остальными на улицу и невольно скрипнул зубами. Очагов было сразу несколько на трех верхних этажах, что явно указывало на поджог. Ну да, заселена общага едва ли на треть. Здание давно нужно признать аварийным, но городские службы не чешутся всех расселять. Зато недавно прошел слушок, что весь наш район готовится под снос. В доказательство этому третий крупный пожар за месяц. Наш будет четвертым. Эх, поймать бы их до да самих из канистра катить, но поджигатели отнюдь не дураки, так что тусоваться вместе с будущими погорельцами не будут. Давно уже свалили, пользуясь темнотой и суматохой. Вскоре разномастный людской поток, исторгавшийся из разрисованного детворой подъезда, иссяк. Одни отгоняли машины подальше, а остальные столпились на придомовой территории, окруженной сугробами. Многие завороженно смотрели, как из окон верхних этажей вырывается пламя, словно кролики на удава. Как я и полагал, многие в суматохе не догадались захватить верхнюю одежду, так что мои запасы моментально разошлись по рукам. А когда я расстался из фирменным бушлатом, из подъезда выскочила тучная женщина в возрасте. Кашляя от дыма, она продолжала монотонно причитать. — Тася! Тасечка". К ней тут же кинулись с расспросами, но и так всем было понятно, что у нее наверху кто-то остался. Как выяснилось, дочь. Нашлись соседи, которые вроде бы видели ее на пятом, прямо там, где сейчас бушевал огонь. Темных окон в домах напротив практически не осталось, но вот на помощь к нам никто не спешил. Сколько бы я ни вслушивался, вой сирен так и не слышал. Запаздывают коллеги. От последнего слова во рту собралась горечь, но плеваться в таком столпотворении я не стал. Вместо этого повязал лицо шарфом, закинув туда пригоршню снега, и заковылял обратно. «Ходить нормально давно уже не могу, а от стремительного спуска правая нога опять начала ныть. Что поделать, если ее в свое время пропекло до румяной корочки? Врачи вообще заявляли, что без трости мне уже не обойтись». «Стой, ты куда?» – послышалось со всех сторон. Я молча шагнул в подъезд и принялся подниматься по ступеням. Никто останавливать не стал, здесь многие меня знают. «Одинокий, необщительный парень, прячущий правую сторону лица». Она у меня не слишком презентабельная. Одни сплошные рубцы. Спускаясь по шее, они охватывают грудь, живот и ноги. 46% поражения – это вам не шутки. Хорошо, хоть не четвертая степень, иначе бы не выкарабкался. Пожар только набирал силу, и олеющие линии хаотично сплетались и расплетались прямо на глазах. Но я их не боялся, хотя лучше всех знал, что это такое «гореть заживо». Если так посудить, огонь окружал меня всегда с самого детства. Нас тянуло друг к другу, за что в школе ко мне прицепилась дурацкая кличка Пироман. Обидно, ведь я ни разу ничего специально не поджигал. Наоборот, всегда старался предупредить и помочь. Вот прямо как сейчас. Пятому этажу досталось сильнее всех. Поджигатели начали отсюда, надеясь на то, что пламя перекинется на крышу. Хорошо постарались, сознанием дела. Судя по тому, что я видел, огонь распространялся очень охотно, прямо со стервенением. Трещало так, что закладывало уши. Здание уже обречено, даже если согнать сюда пожарные расчеты со всего города. Они лишь затянут неизбежную агонию. В свое время общагу слепили на скорую руку в качестве временного жилища для советских строителей, что возводили соседний спальный район. Но первые жильцы уже давно умерли от старости. С течением лет внутрянку еще и переделывали несколько раз, так что у нас тут реально черт ногу сломит. К счастью, я прекрасно ориентировался в этом рукотворном лабиринте, особенно с учетом пролегания нитей, уже не оранжевых, а ярко-красных. Огонь шел за мной по пятам, охотно пожирая дешевые строительные материалы и бытовую утварь. Потеряшку я нашел довольно быстро. Молодая, полненькая девушка пряталась в закутке, прижимая к себе двух перепуганных пацанов лет десяти. Вряд ли своих, для этого ей пришлось бородить еще в средней школе. Хотя у нас в общаге народ всякий встречается. Есть и представительницы синдрома открытой форточки, которым каждый год надувает нового ребенка. «Увидев меня, вся троица чуть не подпрыгнула от неожиданности. Типичная картина». Со всех сторон подступает огонь, и человек не может сообразить, в какую сторону нужно бежать, и можно ли вообще передвигаться в объятых пламенем помещениях. Хорошо, хоть они устроились достаточно низко и не успели толком наглотаться дыма. — Че сидим, кого ждем? — поинтересовался я, скинув им шарф. — Прячьте лица и вперед за мной. Девушка меня явно узнала. Еще бы с таким обезображенным лицом. — Вы пожарник, да? — пожарный, на автомате поправил я, бывший. А теперь никаких разговоров, дышите по команде, пошли! Обратный путь стал той еще морокой. Огонь будто издевался надо мной, перекрывая пути к отступлению. Наш подъезд оказался отрезан сплошной стеной огня, достававшей языками аж до самого потолка. Пришлось дважды менять маршрут, чтобы выйти к соседнему. Но и там нас ждал облом. Какие-то жильцы загромоздили лестницу старой мебелью на уровне третьего этажа. Сейчас вся эта рухлядь пылала так, что невозможно было подойти. Мой подъезд тоже частенько пытались завалить хламом, но боялись связываться со мной. Хоть в чем-то устрашающая внешность помогала. Ругаясь про себя, на чем свет стоит, я повел задыхающуюся троицу на четвертой. Там тоже полыхало со всех сторон, но еще не так интенсивно. «Будь у меня спецоборудование, провел бы их без проблем к нашему подъезду, а так риск слишком велик. У меня у самого уже подкашивались ноги, а перед глазами плясали цветные круги. Что уж говорить об остальных. Скоро повалятся без сил, а тащить их всех волоком не лучший вариант. Кое-где пылали уже комнаты, но как-то слабо. Языки огня почти не высовывались в коридор». Клубы дыма стелились на уровне глаз, заставляя нас пригибаться все ниже и ниже. Мы кое-как добрались до общей кухни, и я прикрыл за нами перекосившуюся дверь. Здесь все вымощено плиткой, так что огню негде разгуляться. Пока что. А газ уже пару лет, как отрубили, вынудив жителей готовить на электроплитках. А скоро здесь будет гореть даже дым. Придется прыгать предупредил я, указав на единственное окно, по которому струились маслянистые потеки. Девушка в ответ отчаянно замотала головой. — Да послушай, там сугроба внизу. Нормально все будет. Другого выхода все равно нет. Пока я ее уговаривал, по легким, будто наждачной бумагой прошлись. Надсадно кашля я невольно скосил взгляд вниз, и меня пробило знов. Прямо под ногами стелилась широкая полоса, наливавшаяся багровым. Это уже не жалкая ниточка, а самый настоящий канат. Обратная тяга. Вот почему пламя по пути казалось таким притушенным. Стоит только открыть окно, и все помещение превратится в промышленную печь. Я бегло осмотрел дверь. Кривая, закрывается неплотно, щелей в избытке. Плохо, очень плохо. Пока Ребитня взбиралась на подоконник, я успел подтащить к двери одну из тум с посудой и подпереть. Сам тоже уперся двумя руками, чтобы ее не распахнуло от перепада давления. А потеряшки, как на зло прилипли к раме, не в силах двинуться с места. «Давайте, живо, сейчас рванет!» Не знаю, что больше подействовало, крик или моя перекошенная физиономия. Но девушка схватила детей в охапку и шагнула в пустоту. «Про сугробы я не врал». Пока Грейдер расчищал подъездную дорогу, он стащил туда такую кучу снега, что с нее каталась местная детвора, так что все трое максимум синяками отделаются. А вот мои дела плохи. Старая дверь трещала, и по ней вовсю змеялись трещины. Огонь, будто свирепый зверь, чувствовал близкую добычу и рвался к ней изо всех сил. Я его особо не интересовал, а вот свежий приток воздуха... Получив долгожданную подпитку сквозь щели, пламя набрало силу и одним мощным ударом развалило импровизированную баррикаду. Меня словно куклу отбросило в сторону, припечатав обкафельную стену. Горячая, нестерпимая воль вспыхнула разом во всем теле, заставив меня беззвучно распахнуть рот. Но кричать было уже нечем, да и незачем. Температура вокруг достигла того пика, когда горит то, что в принципе не должно. И так же резко все прекратилось. Я умер. В принципе, мне грех жаловаться. Пожить успел, хоть и не так долго. Даже четвертый десяток не разменял. А то, что семьей не обзавелся, оно даже к лучшему. Некому по мне горевать. Наоборот, радоваться надо, что я напоследок успел кого-то спасти, как старые добрые. Стоп, а какого черта я тогда размышляю? Меня же обуглить до самых костей должно было. Или я уже того в загробном мире? А где тогда ангелы или на худой конец дьяволицы в бикине? Я зачем всю жизнь крестик носил?» Вокруг царила непроглядная тьма, которая не спешила давать ответы. Тело не ощущалось, а вот мысли текли непривычно легко. «Наверное, потому что не отвлекала боль и ломота в обожженном теле, которую я раньше чувствовал даже во сне. «Эй!» Беззвучно крикнул я прямо в пустоту. «Где я?» Как ни странно, мне ответили. Голос раздался, будто сразу отовсюду, порождая дробное эхо. «Ты хочешь жить?» «Еще бы!» Ответил я, не раздумывая. «Конечно, хочу!» «Тогда заключим сделку!» Прогрохотал голос. «Так, а можно с этого места поподробнее?» Сразу же напрягся я. «Мало ли, вдруг придется душу заложить!» «Ничего другого у меня в активах нет, а жить бездушной скотиной как-то не хочется». «Ты должен занять юное тело», — продолжал вещать мой громоподобный собеседник. «Разум в нем угас, но семье нужен наследник. Твоя обязанность стать им». «И все?» «Поклянись в верности. Нарушение клятвы разорвет договор». «Верность той семье, чьим наследником я стану, верно?» Да. «Ну, ничего себе тут дела творятся. Получается, мне мало того, что предлагают второй шанс, так еще и с дополнительными бонусами?» «Нет, так хорошо не бывает. Где-то обязан скрываться подвох. А можно уточнить, насколько юное тело мне предстоит <кхм> занять?» «У тебя клятва мало времени, решай!» «А, к черту, я согласен!» «Клятва принята!» По глазам резанул ослепительный свет от которого не получалось ни отвернуться, ни зажмуриться. Но вскоре он поумерил интенсивность, приняв форму концентрических рисунков, испешвенных странными символами. Одни напоминали странные иероглифы, другие — буквы юникода, а третьи — кривые детские каракули. Разбросанные круги пульсировали в такт моему сердцу, а вокруг постепенно проступали очертания роскошного зала, словно меня прямиком в Эрмитаж занесло. Изображение было размытым, будто смотришь сквозь плотную мыльную пленку, но основные детали я уловил без труда. Роскошь! Она давила со всех сторон. Стены украшали многочисленные картины и золоченные барельефы, на полу сверкал паркет, а под сводом потолка висела огромная многоярусная люстра. Живут же люди, а я... А я дышал и не мог нарадоваться этому, жив, ни боли, ни дискомфорта в груди. Для верности я поднес подрагивающее от волнения руки к самым глазам и убедился, что это не сон. Таких тоненьких и ухоженных пальцев у меня отродясь не было. Отдельный восторг вызывало то, что я по-прежнему мальчик. Каюсь, я не удержался от проверки, попутно обнаружив на себе нечто вроде «тонких трусов». Другой одежды не завязали, так что я смог рассмотреть еще один концентрический рисунок прямо на груди, начерченный подсохшей кровью. Как будто пытались перерисовать пентаграмму из журнала «Сельский оракул» по памяти. В целом, похоже, но выглядит откровенно так себе. Ладно, черт с ней. Главное, что слюняво-подгузниковый период давно уже оставлен позади. Учиться ходить и писать стоя мне точно не придется. Но взрослым меня тоже не назовешь. Рост гораздо ниже привычного. Хотя было во мне почти метр девяносто, так что тут спорно. А вот что сразу же убавило градус щенячьей радости, так это рукоять узкого ножа, зажатая в руке. Вроде как уже моей. На левой ладони как раз обнаружился небольшой порез. Ничего страшного, кровью не истеку, но я точно заляпаю. Вполне возможно, ею и разрисовали мне грудь. На тоненьком лезвии до самой рукояти были выгравированы похожие символы, что пульсировали вокруг. Заверши ритуал. Снова вспыхнуло, и передо мной возник щуплый паренек, сидящий на кресле с вычурной резной спинкой. Наверняка одна эта штука стоит куда больше, чем моя комната в сгоревшем общежитии. Новоприбывший щеголял в точно таких же трусах и пентаграмме, но вместо ножа он держал в руках раскрытую книгу. И, судя по всему, увлеченно ее читал, не обращая на меня внимания. Выглядел он не очень здоровым. Темные круги под глазами, бледная кожа и болезненная худоба. А еще у него были необычайно длинные рыжие волосы, которые почти касались плеч. Я невольно коснулся своей головы и обнаружил там точно такие же патлы. Происходящее все больше озадачивало. «Ты — это он!» Подтвердил мои догадки голос. — Прекрати его страдания. — Ножом, что ли? — О, боги, да! Мне показалось, или собеседник действительно начал выходить из себя? — Бей, ну же! Я подошел вплотную к пареньку, и он наконец-то соизволил оторваться от книги. Глаза у него оказались бледно-голубого цвета с яркими искорками, блуждающими вокруг зрачка. Они выражали усталость и тоску, но все равно были живыми. «Ты сказал, что его разум угас», — припомнил я. «А он мало того, что в сознании, так еще и читает». «Он бесполезен», — громыхнул голос, особенно сердито. «Не тени, время он уже на исходе». «А знаешь», — произнес я, вскинув клинок над головой. Парень обреченно закрыл глаза, а по его щеке потекла предательская слезинка. «Иди-ка ты в баню!» Я схватил узкое лезвие за острие второй рукой и со всего маха треснул обсогнутое калино. Клинок не выдержал и звонко хрустнул, рассыпавшись на куски. По ощущениям, я будто сосульку разбил. Ногу обожгло ледяным холодом, но он быстро отступил. Глупец! Разрисованный пузырь вокруг меня лопнул, закружившись хороводом и скрящихся снежинок. Падая на паркет, они тут же таяли без следа. А вот у меня на щеках отчетливо ощущалась сырость. Странно. Парнишка бесследно исчез, оставив после себя лишь книгу на подлокотнике кресла. Зато напротив меня появился статный мужчина в роскошном камзоле. Вот он идеально подходил всей этой помпезной обстановке. Только выражение его лица не выражало ничего хорошего. Холеное лицо побагровело, гармонируя с волосами цвета меда. Губы были плотно сжаты, а глаза старались прожечь во мне дыру. Похоже, я его очень сильно расстроил своим отказом. «Ну, извини, ваше высочество, с убийствами это не ко мне. Давай уже отправляй меня обратно!» Услышав мою речь, Щогаль удивленно вскинул медные брови. Потом отрывисто произнес какую-то тарабарщину, на что я смог только развести руками. «Моя тебя не понимать, начальника!» «Нас немецкому в школе учили, а не вот этой Ахинее. «Ферштейн!» Мужчина озадаченно нахмурился. Судя по всему, Ферштейна тут и не пахло, как и андестендом. Но тут он опустил взгляд на рукоять ножа со сломанным резвием и снова начал закипать. Только дорога ни на этот раз дело не дошло. Паркет подо мной внезапно взбрыкнул, едва не свалив с ног. На голову посыпалась золотистая пыль, а люстра под сводом тревожно закачалась. Аристократ или кто он там ненадолго прислушался к чему-то, а затем пошел прочь, громко выкрикивая на ходу «Хивея!». Откуда-то из дальнего угла зала к нему метнулась шустрая тень, стремительно обретая объем. Я моргнуть не успел, как она догнала его и воплотилась в человека. Невысокую девушку в коротком черном платье с нелепым белоснежным передником впереди. Помимо него крахмальной белизной сверкали манжеты на рукавах и стоячий воротничок чуть повыше оголенных плеч. А тяжелые волосы цвета вороньего крыла оказались подвязаны кружевной косынкой. Я поднатужился и припомнил, что эта штука вроде бы называется «чепчик». Ассоциация при виде такого наряда возникла только одна — горничная прямиком из секс-шопа. «Вряд ли в этом облачении удобно работать по дому и вести хозяйство, а вот ублажать хозяина — вполне». Мужчина бросил несколько слов ряженой девицы, кивнув в мою сторону, после чего зашагал дальше, прямо к здоровенным расписным дверям, что подошли бы куда больше к какому-нибудь храму. Но дойти до них не успел, так как их распахнули с противоположной стороны, причем сразу плашмя. Вместе с обломками древесины в зал ворвался ослепительный шар, сметая все на своем пути. Я не успел испугаться, ведь за мгновение до этого все пространство наполнилось уже знакомыми алыми нитями, расходящимися во все стороны. Прямо родным духом на меня повеяло, вызвав невольную улыбку. Укрыться от них оказалось непросто, но это давно уже стало для меня сродни рефлексу сам не понял как очутился за креслом развернув его спинкой к опасности и уже оттуда наблюдал как нижняя половина человека что затащил меня сюда превращается в угли а все остальное отлетает в сторону вот и поговорили блин температура у шара оказалась запредельная а стоило ему влететь в помещение как он оглушительно взорвался тысячу раскаленных игл Все разошлись во все стороны, превратив роскошные апартаменты в маленький филиал ада. Косметическим ремонтом тут уже не отделаешься. Даже на штукатурке и лепнине остались выжженные пятна. В кресло попало трижды, оставив дымящиеся пробоины, но я отделался лишь звоном в ушах. Знать бы еще, что тут происходит. Этот странный шар не походил на обычное оружие. По крайней мере, я подобного подобном не слышал. Взрыв явно был не термобарический, иначе от меня на таком близком расстоянии одно мокрое место осталось бы. Кумулятивными строями тоже близко не пахнет. Какие-то новейшие разработки? Я выглянул из-за ненадежного укрытия, и среди клубов дыма и пыли увидел несколько фигур в черном. Они осторожно перебирались через выбитый проем, оглядываясь по сторонам. А вот и атакующие нарисовались, хотя и до этого было ясно, что тут совсем не газовая труба рванула. «Берегись!» Крик раздался так близко, что я невольно втянул голову обратно. Сделал я это очень вовремя, поскольку в следующую секунду в то место воткнулось несколько стальных спиц. Часть из них завязла в толстой спинке, спасая меня от лишних дырок в организме. Но долго такая благодать продолжаться не могла. «Беги!» Вопили будто в самое ухо, но позади никого не оказалось Зато поблизости стояла толстая мраморная колонна, подпиравшая расписной свод К ней я и рванул, что есть мочи, шлепая босыми ногами по паркету. А что поделать, не помирать же второй раз за день. Не успел я добежать до нового укрытия, как в предыдущее прилетела зеленая молния, окончательно испепелив несчастную мебель Никакого уважения к антиквариату Остаток пути мне пришлось проехать на животе, потому что вокруг снова заструились огненные нити. Сгусток пламени на этот раз оказался помельче, зато летел точно в меня. И когда я понял, что не успеваю, перед глазами внезапно помутнело, а колонна вдруг возникла прямо передо мной. Я налетел на нее со всего маху, едва не вывихнув руку и оставив на колонне влажный отпечаток своего нового лица. Рядом... Бессильно заревело пламя, упустив законную добычу. Чего? До колонны оставалось еще добрых три метра, и меня просто обязано было зацепить. Но я неведомым образом сиганул прямо к укрытию. Странно, что сам прыжок совершенно не остался в памяти. Легкое помутнение прошло, только вот что делать дальше непонятно. Вокруг что-то продолжало с грохотом взрываться. Раздавались короткие вскрики, но по мне вроде бы никто больше не стрелял. Сочли мертвым? Любопытство пересилило осторожность, и я снова выглянул. В зале, который все сильнее напоминал пожарище, кипел бой. Те черные фигуры сражались с людьми в красном амбундировании, на мечах. Я протер глаза, затем ущипнул себя, но это особо не помогло. Версия с галлюцинациями от продуктов горения распалась, как постройка из доминошек. Пусть это и выглядит бредом сумасшедшего, но этот бред вполне реален. Помимо фехтования, люди были заняты тем, что то и дело посылали друг в друга молнии, огненные шары и прочую фантастическую дребедень. Лишь у одного в руках я заметил нечто отдаленно смахивающее на ружье, только очень архаичного вида, с широким стволом и массивным прикладом. Такую бандурину пока развернешь, тебя десять раз убить успеют. Пока я глазел на потасовку, рядом со мной не весь как очутилась та самая горничная из экскорт-услуг. Живая. Правда, наряд она успела основательно изгваздывать в саже и крови, но испуганной не выглядела. С приветом, барышня, не иначе. Словно прочтя мои мысли, она схватила мою руку будто стальными щипцами и потащила меня прочь от спасительной колонны. Стой! Я попытался вырваться, но куда там? Тело оказалось слишком слабо и не могло оказать сопротивление даже хрупкой девушке. «Успокойся, это хило!» Снова прозвенело в ушах, заставив меня обернуться. «Ей можно доверять!» Кроме нас двоих никого поблизости не наблюдалось. Неужели она телепат? «Девушка милая!» «Взмолился я! Нам в укрытие нужно!» «Эй, допусти да ты! Нас сейчас грохнут!» Как обычно у меня это и бывает, на каркал. Не успели мы дойти до книжных шкафов, стоящих в дальнем углу, как нам на головы свалился один из черных. Чисто низе из боевиков, только не в тряпках, а в гибкой пластинчатой броне. Не иначе, как по потолку сюда добрался, ведь позади разгоралось пламя от неудачного выстрела. «Проклятый огонь меня и здесь преследует!» Диверсант вскинул какое-то оружие, напоминающее стальной цилиндр с навершием в виде камня, но горничная от него небрежно отмахнулась, как от назойливой мухи. На долю секунды вспыхнула бирюзовым, и нападавшему смахнула голову с плеч вместе с глухим черным шлемом. Вверх ударил настоящий кровавый фонтан, а девушка, как ни в чем не бывало, потащила меня дальше». — Я всякого на службе успел насмотреться, поэтому истерично вопить или падать в обморок не стал. Лишь сглотнул комок в горле и максимально вежливо произнес. — Мадам, беру свои слова обратно. Та и ухом не повела, замерев возле книжных шкафов, ломившихся от толстых фолиантов. Жаль, если все это добро сгорит в пожаре вместе с нами. Потому что дальше шла глухая стена, отделанная золотом и мрамором, без намека на укрытие. «А нам точно сюда?» — не выдержал я. «Она тебя не понимает». «Да где ты, блин?» Чертов голос уже начал раздражать, словно назойливый комар над ухом. «Хорошо, хоть не хочет, как предыдущий. Но сколько ж можно надо мной издеваться?» «Ты еще спрашиваешь?» Укоризненно обронил невидимка. «Сам кто такой будешь?» «Ладненько, начнем с меня», — согласился я. «Дмитрий Веселов, работник охранного предприятия «Орхидея», к вашим услугам». — Охранник, значит. — Странно. — Я думал, ты демон. — Щу это ради. Я даже женат не был, рогов не имею. Тем временем девушка пошевелила несколько книг и без особого труда сдвинула один из шкафов в сторону. За ним скрывался вход в темный тоннель, откуда отчетливо потянуло сыростью. Туда-то мы и рванули, вскоре оставшись в кромешной темноте. — Не поддерживай меня, горничная, за локоть, я бы тыкался в стены, как слепой котенок. «Ты еще здесь, шизофрения?» «А куда я денусь?» Философски отозвался голосок. «Меня зовут Авари Дутвайн-младший. Ты сейчас в моем теле, демон».